— Но, Бетти, это же единственная возможность спасти Анжелику. — Спасти Анжелику? — Только это тебя и интересует. И нет дела Дорики. Тебе все равно, что с ним будет, что до конца жизни он не избавится от мысли, что его мать была осуждена как убийца. Если ты втянешь его и если ему придется предстать перед судом, он же никогда до самой смерти этого не забудет. Бетси была вне себя. Но не гнев ее напугал меня и сломал. Нет, ее взгляд полный бессилия и сознания своего поражения. Почему же я не понял, что, втягивая Рикки, Я посягаю на основу ее существования. Как я мог быть таким тупицей и ожидать, что она сможет справиться с чем угодно, что выдержит все?» Хотел было приласкать ее, но, резко вырвавшись, она села на кушетку. «Пожалуйста, — сказала она, — как тебе будет угодно, я запретить не могу». Это твой и ее сын, не мой. Будь это кто-то другой, не Бетти, какая-нибудь заурядная, простая, эмоционально неразвитая женщина, ее истерический тон так не испугал по меня. Но в том, что касалось Рики и суда, разумеется, она была права. Тут я не додумал сквозь севшее горло я еле выдавил прости бетси мне очень не хочется этого делать но если это единственная возможность спасти невиновную женщину невиновную откуда ты знаешь что она невиновна но милая я же тебе говорил я господи ты же не думаешь что я все выдумал «Или думаешь?» Она подняла на меня глаза, полностью взяла себя в руки. Лицо ее стало холодной каменной маской. «Не знаю, выдумываешь ты или нет. Не думаю, что это вообще имеет значение. Но ты не должен был лгать мне». «Лгать?» «Не надо было говорить, что ты меня любишь». А я на миг в это поверила. Снова взяв в руку свой стакан с мартини, в упор взглянул на меня. «Может быть, она невиновна? Может быть, нет?» Но одно теперь ясно. Впрочем, я всегда это знала. Хоть и уговаривал себя, и временами это даже получалось. «Ну да». Ты же восхищаешься мной, считаешь идеальной женой и матерью, и все такое подобное. Но женщина, которую ты любишь, — это Анжелика. Подняв стыкан, она жестом поздравила меня с этим. То, что она сказала, было достаточно плохо. Только кое-что еще ухудшило значение ее слов, ибо раз уж мы зашли так далеко, какая-то темная страна моей натуры, о существовании которой я и не предполагал, вдруг вылезла с вопросом, а не правда ли хоть отчасти то, что она сказала? Конечно, я ею восхищался. Конечно, считал прекрасной женой и матерью, полагался на ее верность, использовал в своих интересах и, раз уж подвел, страдал угрызениями совести, отвращением к себе и тому подобными чувствами порядочных людей. Но любил ли я ее? Мог ли хоть иногда, хоть на миг отдавать ей себя всего? как отчаянно и безоглядно отдавал себя Анжелике. Слушая свой внутренний голос, я осознавал, что он говорит правду. «Сколько же всего потерял я в тот день?»